Глава четвертая. Нужно принять решение. Девять двадцать утра. Роман. Стоя напротив витрины в цветочном магазине, Роман за пару секунд отыскал нужные цветы. Ее любимые. «Белые розы. Сто штук», — сказал продавцу. «Простите, но обычно берут нечетное количество. Может, возьмете...» «Я же сказал, сто». Пристально глядя на женщину, повторил роман. «Заверните в бумагу». Через полчаса, остановив на стоянке кладбище «Мерседес», прошел к могиле и положил пышный букет рядом с памятником, на котором была изображена его первая жена. Брюнетка со светло-серыми глазами и тонкими чертами лица была невероятно красивой, но черно-белый портрет даже близко не передавал ее истинной привлекательности. «Здравствуй, Леся». Он несколько минут стоял в полной тишине, глядя на ее изображение холодными зелеными глазами. Сегодня у нее был бы день рождения. Обычно в этот день он тоже дарил ей белые розы. Правда, жена никогда не приходила от них в восторг. Роман поднял воротник черного пальто и набрал полную грудь воздуха. «Такие цветы ты любила!» — кивнул он на розы. «Таких букетов тебе всегда не хватало!» На портрете жена улыбалась и казалась жизнерадостной девушкой. Наверное, глядя на нее, никто даже не заподозрил бы, какой на самом деле она была при жизни. Хотя в самом начале отношений Леся была именно такой. Не унывающей хохотушкой, с кучей планов на жизнь и сумасшедшими идеями в голове. «После нашей свадьбы ты станешь заместителем директора, будешь зарабатывать кучу денег». «Мы построим дом, родим детей и будем вместе с ними путешествовать по всему миру», – мечтала она. Но после свадьбы все пошло не совсем так, как она планировала. Роман продолжал работать руководителем отдела продаж, а на место зама назначили другого. Для того, чтобы быстро подняться по карьерной лестнице в Москве, нужны были хорошие связи, которых на тот момент у Романа не было. Ведь они с Лесей только-только перебрались в столицу с севера. Леся... мечтавшая о красивой жизни в столице, стала меняться на глазах. «Ты обещал, что здесь мы заживем?» — кричала она. убежда что в Москве намного больше возможностей. Где они? Где все твои возможности, Ром? Где дома, о котором мы с тобой мечтали? Зачем ты притащил меня сюда? Платить за съемную квартиру и есть на ужин одни пельмени? Знаешь, я вообще-то не собиралась работать». Но теперь, чтобы выжить, должна каждое утро трястись в электричках и сидеть до позднего вечера в долбанной страховой компании. Роман просил ее потерпеть. Знал, он вот-вот обязательно займет место зама и тогда сделает все, чтобы жена была счастлива. Через полгода у Леси начались командировки. Она говорила, что и сама не рада таскаться с пожилым и ворчливым начальником по другим городам, но приходилось выполнять его поручения, чтобы сохранить работу. В тот момент Роман был так занят, что упустил самое важное — жену. «Слушай, Ром, я тут тебе одну тему расскажу, ты только пойми правильно. Я хочу как лучше», — сказала как-то коллега. «В Подмосковье есть закрытый ночной клуб, в котором танцуют элитные стриптизерши. Я туда заглянул на днях и...» Он глубоко вздохнул и осторожно произнес. «В общем...» Я там твою жену видел. Точнее, не до конца уверен, что это была она, так как там все девушки в масках и париках, но телосложение и татуха на ноге точь-в-точь, -точь, как у твоей Леси. Рома едва сдержался, чтобы его не ударить. — Ты там что пил в этом стрип-клубе? — прорычал он. — Запомни, моя Леся никогда не будет танцевать в ночных клубах. Сделаю вид, что этого разговора не было. А сам напрягся. Он, конечно, полностью доверял жене и знал, что она ни за что не пойдет танцевать в ночной клуб. Но совсем недавно она купила себе новые серьги. Неделю назад брендовое платье. Правда, с уверенностью заявила, что это качественная подделка. Роман на тот момент не разбирался ни в украшениях, ни в шмотках, поэтому поверил на слово. — Серьги тоже бижутерия, — уверяла Леся. — Не отличишь от золота, скажи ведь? Ее гардероб пополнялся одеждой и обувью, она стала носить дорогие очки и как перчатки меняла сумочки. Разве с зарплатой секретаря в страховой компании она могла позволить себе все это? В один прекрасный день Роман взял из ее шкатулки новые серьги, отнес в ломбард для оценки, а вышел оттуда с пылающим от злости лицом. Пятьдесят тысяч! Столько стоило ее бижутерия! В этот же вечер жена уехала в очередную командировку. Роман отправился следом за ней, а когда такси, в котором она ехала, остановилось у ночного клуба, перед глазами все поплыло. Сидя в своем маленьком старом опеле, он наблюдал, как Леся, чмокнув в щеку какую-то девицу, взяла ее под руку, и они без всяких препятствий прошли внутрь, улыбнувшись двум охранникам. Позвонив коллеге, который был постоянным клиентом этого заведения, Роман попросил договориться с пропуском в клуб. Дело не заняло и десяти минут, после чего он сидел в темном зале, глядя на полуголых девиц, танцующих на сцене. Когда вышла Леся в парике и в маске, прикрывающей лицо, он с трудом сдержал в себе порыв взять ее за руку и увести со сцены. Вместо этого договорился с администратором о приватном танце, а через полчаса ждал ее в приват комнате. «Рома?» Войдя в комнату, пролепетала жена, и с ее лица медленно исчезла игривая улыбка. Роман помнил тот вечер поминутно. И как вывел ее из клуба в одном пальто, под которым из одежды было только кружевное боди, и как кричал на нее на всю машину, и как швырял вещи в ее чемодан. «Завтра идем подавать на развод, после чего ты свалишь обратно в Мурманск и больше никогда не появишься в моей жизни. Ты для меня исчезнешь!» прошипел он в ее размалеванное лицо. «А что ты хотел?» злобно прищурилась Леся. «Думал, я буду сидеть тут и ждать, когда ты займешь кресло директора и начнешь нормально зарабатывать? Я жить хочу! Сейчас хочу жить, понимаешь?» прокричала она, смахнув со стола тарелки. «Да, черт возьми, я танцую в клубе и зарабатываю большие деньги, которыми ты не можешь меня обеспечить. Я ни с кем не сплю, чтобы ты знал». даже не разрешая к себе прикасаться. Просто танцую. И все. Посмотри на себя». Рома брезгливо оглядел ее ярко накрашенные глаза, губы, обведенные красной помадой, и кружевное боди, прикрытое халатом. «Это не просто танцы. Это танцы в полуголом виде, перед богатыми мужиками, которые жаждут заняться с тобой сексом. Вот за что ты получаешь свои большие деньги». «Тогда возьми и сделай так, чтобы я больше этим не занималась. Сделай так, чтобы я не нуждалась в деньгах. Что ты можешь мне дать?» Рассмеялась истерично и громко. «Букетик из трех роз на день рождения? Поездку к родственникам на север в качестве романтического путешествия?» «Ты знаешь, что я готов отдать тебе последнюю копейку», пристально глядя на нее, произнес Роман. «Все делаю для того, чтобы ты ни в чем не нуждалась». «Нет, не все». усмехнулась жена. «Я полгода прошу продать тебе подмосковный дом твоего деда, но ты заладил. Как будут деньги, мы сделаем там ремонт и переедем туда жить», — покривлялась она, закатив глаза. «Так и будет. Просто дай мне время». «Дом надо продать и купить квартиру, Ром!» Снова сорвалась она на крик. «Мне осточертело жить в этой съемной халупе на окраине Москвы. Как ты этого не понимаешь?» «Поэтому решила заработать на собственное жилье своим телом?» Склонив голову к ее лицу, хрипло изрек он. «До конца жизни будешь мне это припоминать?» Нагло глядя в глаза, оскалилась Леся. «Нет, не буду». Отойдя, он пододвинул к двери ее чемодан. «Наша семейная жизнь сегодня закончилась». В ту ночь продолжался скандал. Леся обвиняла Романа в том, что это из-за него она была вынуждена танцевать в клубе, била посуду, швырялась в него разными предметами, а утром он обнаружил ее в ванной. Леся стояла над раковиной, вцепившись в нее обеими руками. Ее лицо было словно обескровленным, мокрые волосы прилипли к щекам. — Тебе плохо? — спросил он, а потом перевел взгляд на стиральную машинку, на которой лежал тест с двумя полосками. С того дня они решили попробовать все сначала. Было тяжело наступить себе на горло и остаться с ней, но ради ребенка Роман не только забыл о разводе, но и пообещал жене вскоре перевести ее в их собственную квартиру. До сих пор помнил, с каким трудом им удалась продажа дома, ведь дед, находясь при смерти, постоянно твердил. «Только наше родовое гнездо не продавай. Я его тебе неспроста завещал. Знаю». Только ты за ним и присмотришь. Сделка состоялась, когда Леся была на 36-й неделе беременности. В тот день Роман, получив деньги, сразу поехал обрадовать жену. Оставалось только взять небольшую ипотеку и, наконец-то, осуществить ее мечту — купить собственную квартиру. «Здесь вся сумма. Можем сразу проехать в банк и узнать насчет ипотеки». «Этого мало?» — пересчитав купюры, возмутилась Леся. ты что, уступил?» «Да, совсем немного, иначе бы не продал». «Совсем немного?» — закипает от и прокричала Леся. «Ром, в банке нам не одобрят большую сумму. Ты что, предлагаешь купить комнату в коммуналке?» «Почему в коммуналке? Мы же смотрели квартиры, нам хватит». «Да ни на что нам не хватит!» Швырнув на заднее сиденье конверт, взорвалась Леся. «Зачем я вообще собралась рожать? Ты даже меня не можешь обеспечить, а теперь у нас будет еще и ребенок!» Глубоко вздохнув, всплеснула руками. «Ну зачем я на все это пошла?» — истерично рассмеялась она. «Зачем я снова тебе поверила?» Несколько раз, ударив кулаком его плечо, закричала, как сумасшедшая. «Я с тобой на всю жизнь обречена жить в нищете, растить ребенка в четырех стенах, не видя нормальной жизни, не видя мира!» Леся ударила еще раз, Роман на секунду потерял управление, и их машина, вылетев на встречную полосу, врезалась в бетонное ограждение. Находясь еще в сознании, он видел, как Лесю положили на каталку, затем закрылись двери машины скорой помощи, а дальше, дальше страшная новость. «Ваша жена получила травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, она скончалась». Ребенка удалось спасти. Несколько следующих дней были словно в тумане. Больничная палата, затем похороны, соболезнования близких и какие-то непонятные бесконечные звонки. Когда Роман пришел забирать новорожденную дочь, он впервые увидел Алису. — Я вам очень сочувствую, — сказала молодая девушка, глядя на него печальными ясными глазами. — Ваша девочка просто ангел. Я буду надеяться, чтобы и у нее, и у вас все сложилось лучшим образом. Но лучшим образом не получалось на протяжении шести месяцев после смерти Леси. Роман не находил себе места от горя и одновременно злости на жену. Так сильно хотела красивой жизни. Горько усмехнулся он, однажды придя на кладбище. И что в итоге? Теперь у тебя никакой жизни, и наша дочь осталась без матери. Почти год он справлялся с Дианой в одиночку. Родители Леси винили в ее смерти Романа, поэтому не желали его ни видеть, ни слышать, так же, как и внучку. Его мать жила на севере и с помощью тоже не особо спешила, разве что выручала сестра. Маша приезжала водиться с племянницей, пока Роман обивал пороги московских компаний в поисках дополнительного заработка. Он продолжал дистанционно вести дела в фирме, Но зарплата в разы сократилась, и этих денег ни на что не хватало. А потом в его ферме сменилось руководство. Новый гендиректор, узнав, какая трагедия произошла в его семье, сразу назначил его своим замом. Пристроив Диану в частный детский сад, Роман погрузился с головой в работу. Правда, приходилось часто брать больничный. Дочь начала болеть сразу, как только пришла в свой первый коллектив. Жизнь стремительно набирала обороты. Теперь зарплаты хватало на то, чтобы покупать дочке самые лучшие игрушки, одежду, и можно было с легкостью нанять няню. Но найти достойную для годовалой дочери было не так-то просто. Все женщины, которые приходили к нему домой, категорически не нравились, не вызывали доверия. Но нашлась та, которая подходила по всем параметрам. «Ой, это вы?» Подошла в парке девушка, лицо которой показалось ему знакомым. «Я работала в роддоме, в котором родилась ваша девочка. Помните, мы с вами общались, когда вы ее забирали?» Девушка наклонилась к коляске и, глядя на Диану, прослезилась. «Солнышко, какая ты стала большая!» — ласково произнесла она, взяв ее за руку. «Красавица!» Роман вспомнил, как кто-то из сотрудников роддома рассказывал, что эта девушка с добрыми глазами ночами сидела у его новорожденной дочери и пела ей колыбельные. Он с первой секунды понял, что она могла бы идеально подойти на роль няни. «А вы сейчас там же работаете?» — поинтересовался он. «Я еще и учусь в институте», — мило улыбнулась девушка. «Как у вас со свободным временем? Может, сможете меня иногда выручать?» Дело в том, что я ищу няню для дочери. Я не часто буду нуждаться в ваших услугах, в основном по вечерам, когда задерживаюсь на работе. Спустя неделю Алиса впервые перешагнула порог его квартиры и осталась с Дианой до позднего вечера. Мы с ней подружились. Улыбалась она. Поиграли, затем я ее покормила и уложила спать. У вас замечательная дочь. Алиса забирала Диану из садика. Гуляла с ней, читала книжки. Они здорово ладили. Диана даже капризничала, когда Роман сам пытался уложить ее спать. Требовала любимую няню. С каждым разом, когда Алиса проводила время с дочкой, Роман все больше и больше к ней присматривался. Девушка зацепила его добрым отношением к дочери, а еще она была очень красивой. Роман помнил, как впервые за полгода их знакомства попросил ее остаться на ужин. который плавно перетек в завтрак. После этой ночи у них завязались отношения. Роман помог Алисе перевести ее вещи в свою квартиру, и с тех пор она была не просто няней для Дианы, а она стала для его дочери любящей матерью. Через год Роман выкупил долю в предприятии, в котором работал, затем выкупил дом деда. Правда, сумма почти в пять раз превышала ту, за которую он этот дом продал. Но вернуть семейное родовое гнездо было его долгом. Сделали ремонт, после которого старый дом превратился в добротный особняк. Поставили навороченный забор, беседку, установили детскую площадку и жили там счастливой семьей. До одного момента. Выйдя с кладбища, Роман сел в машину и набрал няни. — Слушаю, Роман Игоревич. — Температура у Дианы спала? — спросил он. Ставив ключ в зажигание. — Держится еще. — Алиса приехала с работы? — Нет, я звонила ей, но она скинула и сразу написала в СМС, что задержится после смены. — Там опять какая-то сложная операция. — Ясно. — вздохнул Роман, медленно растирая лицо. — Я скоро буду. Скинув вызов, прочитал СМС от абонента Кира Андреевна. «Роман Игоревич, доброе утро! По какой причине Диана сегодня не пришла в сад? С ней все в порядке?» Обращалась официально. Знала, что рядом могла быть жена. «Привет, Кир!» Диана заболела. Поняв, что можно перейти на «ты», а она написала. «Значит, тебя вечером не ждать?» Несколько минут он смотрел в лобовое стекло, думая, что ответить. «Дочь болела, поэтому надо быть дома». «Иначе, кто знает, может, у Алисы опять случится какой-то оврал?» «Сегодня я занят», — ответил он и про себя добавил. «Возможно, скоро будем видеться каждый день. Мне все осточертело. Нужно поскорее принять решение и сообщить о нем Алисе».